Глава 101. Культ бессмертного трупа. В Ямыне раздался хмурый насмехающийся голос. «Имперский наставник давит на императора, заставляя его отдавать приказы сектам, и из-за этого вы уже достаточно долго страдаете. Судья Уязда, речная плотина Гао Цзюидэ во всем содействовал имперскому наставнику, добровольно будучи его глазами и ушами. Поэтому даже смерти недостаточно, чтобы искупить его преступление» нему в карчме нахмурился. Судью уезда так быстро убили, и угораздило же меня вляпаться в такую передрягу сразу после того, как я впервые покинул Великие Руины. Бабуля права, люди снаружи правда свирепее, чем у нас. Наши люди намного проще. Если подумать, какое звание носил судья уезда «Речная плотина», какие у него способности по сравнению с губернатором префектуры, чиновником второго нижнего ранга. Официальные должности Империи Вечного Мира состояли из девяти классов и восемнадцати рангов. Эти официальные звания даровались в зависимости от статуса и совершенствования. Владыки культов или лидеры сект имели чрезвычайно высокую силу, поэтому им даровались высокие звания, в то время как более слабые практики назначались на местные должности. Кроме того, некоторые мастера могли быть назначены на должность губернаторов различных областей или уездов. Например, Муба и Фэн из секты Мечерики Ли был самым сильным практиком Южной границы, поэтому его назначили в качестве губернатора префектуры Нижнего Второго Ранга, что было чрезвычайно высокой должностью. Холин-Эр пришла в себя и быстро исполнила свое заклятие. Демонический ветер закружился у окна и Цанему, взмахнув рукой, подбросил подушку в воздух. Ее тут же подхватил ветер, а лисица мешкая оседлала, с недоумением спросив. «Молодой мастер, что с того, что в городе переворот?» Они ведь не обезумят настолько, чтобы побивать всех мирных жителей. Нам не должно ничего грозить». Саниму выпрыгнул из окна. Прежде чем приземлиться на землю, он успел наступить на кромку подувшего демонического ветра и побежал как можно быстрее, пытаясь убраться из города и на ходу объясняя. «Мой меч — это младший защитник, оружие первого нижнего ранга, принадлежавшее высокопоставленному чиновнику императорской семьи. Если его обнаружат мятежники, нас обязательно убьют». Кроме того, мудрый человек не будет стоять у падающей стены. Мятежники определенно не позволят местным покинуть город. Поэтому, если мы останемся здесь, то окажемся в ловушке. Сколько горожан сможет выжить до прихода армии Империи Вечного Мира? Культ бессмертного трупа, как я понял, совершенствуется, используя трупы. Хулин Эр начала неконтролируемо дрожать. Последние слова отца нему были слишком ужасающими. Члены этого культа совершенствуются, используя трупы. То есть, если имперская армия придет подавить восстание, горожане с большой долей вероятности будут превращены в летающих зомби независимо от их происхождения или статуса. К текущему моменту уэст речная плотина уже погрузился в пучины беспорядков, и отовсюду слышались отголоски идущих боев. На этот раз враг пришел подготовленным. Сначала они сбросили летающих зомби в воду, чтобы заблокировать плотину, а затем грамотно разделили свои силы при проникновении в город. Когда наступила ночь... Владыка культа бессмертного трупа начал с атаки на Ямань, первонаперво убивая судью. Несмотря на то, что судья уезда тоже был чрезвычайно сильным мастером и владел могучими божественными искусствами, при такой атаке ему оставалось только попрощаться с жизнью. В то же время другие мастера культа бросились четырем городским воротам, чтобы перехватить и убить городских солдат, а их владыка повел остальных убивать оставшихся чиновников. Заместителя судьи, военного офицера и секретаря уезда оставляя солдат без лидеров. Несмотря на то, что в уезде по-прежнему были мастера, им некому отдавать приказы, и каждый из них увяз в своей собственной битве. С другой стороны, мятежники использовали желтые бумажные талисманы, выстраивая их в ряд и прокладывая пути по всем уголкам города, полагаясь на них, они могли оперативно помогать друг другу. С подобным преимуществом, культ бессмертного трупа просто обязан выйти победителем из развернувшейся ночной резни. Владека приказал перекрыть все выходы из города, «И не дать никому ускользнуть!» Донесся крик из центра города. Санимо проявил дальновидность, попытавшись бежать, как только запах жареным. Поддерживаемый демоническим ветром, человек и леса убегали на всех парах, но как только они практически пересекли границу уезда, услышали позади резкий виск меча. Юноша даже не обернулся, когда его рыбий дракон выпнул меч, который, словно живой, тут жрубанул за спину. Послышался звон и летящий в спину ценимого меч сменил свою траекторию. После столкновения младший защитник совершенно не растерял импульсы, проследовав вдоль нити вражеской ци и вонзившись в грудь бежавшего по желтым бумажным талисманам человека в черном, в итоге пригвоздив того к флагштоку. Слепой натаскивал паренька ориентироваться по звукам самого детства, поэтому на данном уровне атаковать его из засады со спины было бесполезно. От его ушей даже не ускользнуло место, откуда начался полет меч, А значит, и место, где находился враг. Поскольку человек пытался нанести безжалостный смертельный удар, Ценему прирезал его чисто рефлекторно, чтобы выжить он с самого детства воспитывал в себе такую привычку. Демонический ветер вывел юношу и лесу за пределы города, как вдруг до них донёсся крик: Старший брат Хень, Кто-то убежал из города и убил маленького младшего брата! Что? Со стороны центральной части города донес изумленный, но в то же время разъяренный крик. «Чем вы заняты? Как вы могли позволить маленькому младшему брату подвергнуть себя опасности? Как теперь мне объясниться перед владыкой? Охраняйте город! Я лично убью его!» Ценьмо замедлил свой шаг, после чего демонический ветер рассеялся. Холин Эр спрыгнула со все еще парящей в небе подушки, плюхнувшись прямо в рюкзак на спине парня и зарывшись с него как можно глубже. «Маленький младший брат? Неужели я убил сына владыки культа бессмертного трупа? Приземлевшись на землю, размышлял немо. «Он также может оказаться нормальным учеником? Наверное». Демонический ветер белой лесы, хоть и удобный, но не ровня скорости бега парня по суше. Кроме того, в небе сложно скрыться от чужих глаз, в то время как внизу, у земли, в качестве прикрытия можно использовать горы и леса, тем самым затруднив преследователям задачу по выслеживанию. Неожиданно в небо взмыло пламя, Мгновенно приняв форму огненной птицы, озарив своим белоснежным светом все вокруг. Это было божественное искусство, практика уровня божественных искусств. Подняв голову, Циньмо увидел пролетающую мимо него огненную птицу, за которой тянулась целая верница из танцующих на ветру желтых бумажных талисманов. Талисманы имели прямоугольную форму и были размером со ступни взрослого мужчины, что позволяло легко передвигаться по ним. «Глаза небес!» С одной лишь мыслью вокруг зрачков циньму начали вращаться прожилковатые узоры отцы. Под взором глаз небес он увидел в небе прыгающих по талисманам летающих зомби. Вереница, словно обладая своим разумом, разделилась на два пути, которые затем разделились на четыре. Летающие зомби тоже разделились на четыре группы, выбрав различные направления. Таким образом они явно пытались расширить зону поиска. Следом за ними шел молодой даос, закрепленными на спине длинными мечевидными ножными. Из его ножен постоянно вылетали желтые бумажные талисманы и раскладывались посреди неба. Этим доосом наверняка было помянуто ранее. хаин Путешествие по небу, он шагал по желтым талисманам. После поднятия ноги талисман мгновенно возвращался обратно в ножны, и вместе, куда затем должна была ступить его нога, из ножен тут же появлялся новый. Талисманы постоянно возвращались в ножны тоже не без причины. У них был ограниченный запасцы, а возвращаясь, они пополняли его. Хайин шел вперед довольно медленно. Ценьмо ощутил в своем сердце горечь. Перед ним был практик божественных искусств, который открыл свое божественное сокровище шести направлений. Как же ему будет трудно убежать? Между областями духовного эмбриона и шести направлений была область пяти элементов вместе с ее божественным сокровищем пяти элементов. Последние три года он усердно совершенствовался, и только недавно его духовный эмбрион наконец прошел через свое четвертое пробуждение. Да, его совершенство не уже достигло пика области духовного эмбриона, но ему все еще не удалось даже коснуться божественного сокровища пяти элементов. Санему и шагающего пони Будаоса разделяли две полные области, два непреодолимых рва. Если брать в учёт продемонстрированные хаинем способности, то у него должно быть духовное тело красной птицы, тесно связанное с огненными божественными искусствами. В свою очередь, медные мечевидные ножны за его спиной недвусмысленно намекали на то, что он практиковал навыки меча, которыми и контролировал постоянно появляющиеся из них желтые бумажные талисманы. Талисманы методично возвращались и вылетали, поддерживая на себе несколько трупов, а также самого Даоса, путешествующих по небу. Подобная демонстрация говорила о незаурядности навыков меча последнего. Кроме того, сами талисманы наверняка выполняли роль не только опоры в небе, Каждый из них был исписан даотскими заклятиями, киноварью и кровью, поэтому сила, стоящая за ними, определенно не была пустяковой. Если бы у меня все еще был отпечаток желая дедушки Май и Девять глаз небес бога слепого дедушки, то я мог бы сойти с ним в бою. Но сейчас... Пока Саньму блуждал где-то у себя в мыслях, один из летающих зомби внезапно наклонился, спустился вниз и тут же рванул в его сторону. Парень был вынужден начать спасаться бегством... Но со временем ему на хвост стадилось все больше и больше представителей данного не совсем мертвого вида. Летающие зомби, конечно же, не могли летать, просто под их ногами постоянно появлялись поддерживающие желтые бумажные талисманы, полагаясь на них они могли ходить, бегать и даже сражаться в небе, поэтому собственно их и прозвали летающими. Когда летающие зомби приземлялись на землю, то начинали свою стремительную погоню, причем с такой скоростью, что позавидует любой практику уровня боевых искусств. Холен Р высунула из рюкзака мордочку и взмахнула лапой, из которой сорвался демонический ветер. Ветры сформировались бесформенные лезвия, устремившиеся в сторону летающих зомби. Прозвучала череда столкновений, заставивших лисичку шокированно вздрогнуть. У летающих зомби оказались несравненно прочные тела, совершенно невосприимчивые к ее заклятиям. Саньму нахмурился: тела зомби были не только прочнее, чем у него, но и сильнее. Они сами по себе были практически эквивалентны духовному оружию в человеческой форме. Быстро сориентировавшись, он применил секреты движущегося дождя. В небе начали собираться облака, и зацокал дождь. «Элен Р, помоги ветрам!» Выкрикнулся нему. Леса сразу же поняла, что тот задумал, и сотворила заклятие. Затем он со взмахом руки крутанулся вокруг своей оси и капли дождя, обратившись водяными мечами, выстрелив в противоположную от его побега в сторону. Заклятия штормового ветра и режущего дожди дополняли друг друга, экспоненциально повышая мощь, направляющейся к бегущим зомби-атаке. В очередной раз раздались звенящие звуки множественных столкновений. Два объединенных заклятия значительно усилили друг друга, приводя к тому, что водяные мечи таки смогли прорезать несравненно прочную кожу летающих зомби. Пять неутомимо преследующих трупов превратились в подобие сит. Летающие зомби, судя по всему, совершенно не чувствовали боли, Так как продолжили свое остервенелое скоростное преследование, они не оббегали появляющиеся на пути препятствия. Нет, они бежали напролом, сокрушая их. И не важно были ли это деревья или валуны. Раз вас не убить даже превратив в сито, тогда просто разорвано части. С такими мыслями Ценему начал безостановочно выполнять секреты движущегося дождя, в то время как Хулин Эр подкрепляла их своим штормовым демоническим ветром. Состояние зомби все ухудшалось. Некоторые даже потеряли по конечности, как вдруг за их спинами появилась спустившаяся с неба огненная птица, выпаливая своим свирепым огнем все в радиусе десятков метров и раздирая неукротимым жаром заклятия парочки. и Хулин Р закашлялись и побледнели, когда их заклятия были сокрушены и произошел откат собственной жизненной ци. они на мгновение потеряли контроль над своей кровью и циркуляцией ци. «Вы посмели убить сцена лидера нашего культа бессмертного трупа!» «Вы что, смерти ищете?» Хэйинь быстро спускался с неба вместе с остальными летающими зомби, одновременно атаковавшими Цаньму, и в тот же момент пять истерзных зомби на земле тоже рванули вперед.